Кони меня понесли, Влекомые дивным порывом Вдоль пославной дороги, Ведущей к хоромам богини, Чья благостыня Дарует умам пытливым познание. Девы правили путь, Накаленные трением оси громко звенели и чери великого солнца, покинув мрачное ночи жилище, с голов приподняв покрывала на колеснице спешили достигнуть обители света. Девы означают, согласно сексту, органы чувств, а в частности — Дочери солнца — глаза. Там, где скрестились ночные пути, С дневными громадой мощной ворота стоят, За двойным охраняя запором дом, карающий дике, Приблизясь небесные девы, к ней обратились с словами, полными вкрадчивой ласки, и упросили ее тяжелый засов отодвинуть. Скоро с шумом врата распахнулись, открыв перед нами въезд широко зияющий, через который немедля Девы Небесные быстро ввели колесницу с конями. Ласковый был мне оказан прием, десницу подавший с речью такую ко мне — Тот час обратилась богиня, юноша, спутник бессмертных возниц, Ты в эти хоромы прибыл на быстрых конях, Чтоб стать моим гостем желанным. Нет, не злокозненный рок Привел тебя к этой дороге, О, как она далека от стезей Привычных для смертных, Афемида и дики. Тебе я открою всю правду О необорном сердце Истины несокрушимой И о том, каковы Легковесные мнения смертных, Мысль ты свою не пускай на эту дорогу познания, Не позволяй, чтоб тебе, накопившая опыт привычка, Веру внушила лишь в то, чему учат нас лживое зрение, Гулом наполненный слух и язык, Только разумом должен ты проверять осторожно все то, что ныне поведать я собираюсь тебе, но знай наперед пред тобою путь лишь один. Затем богиня излагает все двойственное знание. А знание мысли и истины, и «Б» — знание, мнение, и это составляет две части поэмы. В другом отрывке, который мы находим в комментарии «Симплиция» на метафизику Аристотеля и в комментарии «Прокла» на «Тимея», для нас сохранилась основная часть этого поучения. «Внимай, — говорит богиня, — «И узнай, каковы два пути познания. Один, который есть лишь бытие, и который не есть небытие, есть тропа убеждения. На нем находится истина. Другой, который не есть бытие, и который необходимо есть небытие, О нем я говорю тебе, что он совершенно неразумный путь, ибо небытия ты не можешь ни познать, ни достигнуть, ни высказать. И в самом деле ничто превращается в нечто, когда его мыслят или высказывают. Мы что-то говорим, что-то мыслим когда желаем мыслить и выразить ничто. Необходимо, чтобы высказанная и мысль были сущие, ибо бытие существует, а небытия совсем не существует. Таково краткое определение, и в это ничто входит отрицание вообще, а в более конкретной форме – Предел, конечная, ограниченность. Determinatio est negatio, гласит великое положение Спинозы. Парменид говорит, что какую бы форму не приняло отрицательное, его все равно не существует. Признание ничто истинным есть путь заблуждения по которому бродят ничего не знающие двуголовые смертные. Беспомощность в их душах управляет заблуждающимися органами чувств. Они гонимы, подобно голубям и изумленным слепым, подобно потерявшим дорогу стадам, Они считают бытие и небытие одним и тем же, и вместе с тем не одним и тем же. Заблуждение состоит в смешении их друг с другом, в признании за ними одинаковой ценности, или в различении их, как будто не сущное, есть ограниченное вообще». Так извивается их путь в самом себе, возвращаясь снова к исходному пункту. Он есть постоянно противоречащее себе, разрушающее себя движение. Человеческое представление то признает сущностью вот это, то противоположность, то смешение их обоих. Симплиций в комментарии на физику Аристотеля приводит дальнейшее продолжение поэмы. Но истина лишь есть. Оно не порождено и не приходящее. Цело, однородно, неподвижно и бесконечно. Оно не было. Оно не будет, а все существует одновременно, все существует теперь, ибо какого рождения хочешь ты искать для него, как и откуда оно умножится, что оно рождается из несущего, этого я тебе не дозволю не сказать, не помыслить, ибо несказуемо и немыслимо, что бытие не существует. Какая необходимость заставила бы его раньше или позже начаться из ничего? Таким образом, оно должно лишь или быть, или не быть. И никакая сила убеждения никогда не заставит что-либо возникнуть из несущего. Таким образом, возникновение исчезло, а гибель невероятна. Бытие нераздельно, ибо оно всецело равно самому себе. Оно не больше чего-нибудь... Ибо в таком случае оно не было бы единым и не меньше и во всегда одинаково полносущим. Вселенная есть связь, ибо сущее сливается с сущим. Она неизменно и пребывает прочно в самой себе. Мощная необходимость удерживает ее в узах границы, поэтому нельзя сказать, что она не завершена, ибо в ней нет недостатков, а будучи несущей, она была бы лишена всего».